На него перенесли все горючие материалы, причем старались на перерыв выдумывать разные скоровоспламеняющиеся снаряды и смолы и серы, которые обмазывали дегтем и назначали к метанию на вражеские корабли. Все эти вещества были расположены в таком порядке, в каком могли произвести сильнейшие и выгоднейшие действия. Потом утопили бока корабля, и весь корабль после этого едва держался на своих связях. Целью было усилий действий пороха на палубу поставили колоды покрытые платьями шляпами с ружьями саблями и знаменами так что они издали походили на людей в боках прорубили несколько окон в которые выставлялись вместо пушек раскрашенные чурбаны на главной мачте подняли большой английский флаг целый имелый вид хорошо вооруженного военного корабля этот корабль должен был открывать шествие На одном из следующих находились пленные мужчины, на другом — пленные женщины со всеми похищенными драгоценностями, серебром, золотом и прочим. Остальная добыча была распределена по другим кораблям. Перед отъездом все флевусьеры поклялись Моргану сражаться до последней капли крови и не просить пощады. Испанский генерал дал флевусьерам только два дня срока на принятие его предложения. Но, по истечении этого времени, не показывало вида что хочет напасть на них. Надеясь на свое превосходство, он не почитал нужным торопиться и, по-видимому, совершенно забыл, с какими людьми имеет дело. Эта-то беспечность и дала Моргану время приготовиться к отчаянному отпору. Через шесть дней все было готово. И 30 апреля 1669 года флибусьеры сами пошли навстречу испанцам еще не светал. Адмирал, корабль которого находился на самой середине узкого канала, поспешно стал готовиться к встрече пиратов и спокойно подпускал Брандер, считая его главным неприятельским кораблем. Но этот корабль приближался без выстрела, то не мог стрелять, потому что на нем не было ни одной пушки. Это бездействие на таком близком расстоянии, и палуба, казавшаяся в сумерках, покрытый множеством народа, заставила адмирала подумать, что флебустьеры хотят приняться за свой любимый маневр — идти на абордаж. Поэтому адмирал велел прекратить польбу и приготовиться к отчаянному отпору. Это приказание было счастьем для пиратов, которому оно вообще благоприятствовало во многих случаях, доказывая справедливость поговорки, что смелыми Бог владеет. Несколько хорошо нацеленных выстрелов неминуемо потопили бы Брандер. Теперь же желание флибустьеров подвести его как можно ближе к адмиральскому кораблю исполнилось сверхчайнь, и даже сами испанцы пособляли им при этом. Последние заметили свою ошибку только тогда, когда Брандер подошел уж так близко, что все старания остановить его были тщетны. Флибустьеры прицепили Брандер и точа сбросились в лодку, которая поспешно удалилась. Однако ж адмирал не потерялся. Он приказал отряду испанцев перейти на Брандер, срубить мачты и, если можно, не давать пламени вспыхнуть, но деятельные враги предупредили его и уже перед отъездом своим зажгли судно. Адмиральский корабль в минуту был объят пламенем и с большей частью экипажа погрузился в бездну морскую. Многие испанцы бросились в море, стараясь доплыть до берега, но эта попытка не удалась им. Иные из них могли спастись на судах флибустьеров, которые предлагали им свою помощь, но все испанцы отказались от этого средства. И только весьма немногие вышли на берег, где уже находился адмирал, спасшийся на шлюпке. Флибустьеры только и ждали этой минуты смущения неприятель, чтобы напасть на второй военный корабль, который после слабого сопротивления взяли на абордаж. На нем-то они огласили воздух кликами победы, между тем как адмиральский корабль исчезал в волнах подобно тени. Испанцы на третьем корабле до того были поражены этим зрелищем, что, не выжидая нападения, перерубили якорные канаты и бросились к крепости под стенами, которые сами потопили свой корабль. Лебусьеры бросились было туда же, чтобы спасти хоть что-нибудь, но испанцы, бывшие на берегу, заметив намерения пиратов, сожгли остатки.